Глава 20 «Сколько еще ждать?» Грубый голос ворвался в мозг, заставляя сознание возвратиться на место. «Хорошо же меня приложили!» С сознанием пришла злость, причем злость на самого себя, что характерно. Ведь по сути, эти мужики не виноваты. Они всего лишь свое дело делают, которое им приказали выполнить или наняли. Это не принципиально. Они все равно в итоге умрут и, скорее всего, не самой приятной смертью, потому как дело тут деликатное. А живых свидетелей оставляют только полные идиоты. Я бы точно не оставил, собственно, как и Верховный Тайный Совет и все, кто меня учил. Злиться на них бессмысленно, так что злился я на самого себя, пытаясь параллельно понять, что вообще происходит. Я лежал на животе, лбом уткнувшись в землю, а связанные руки были вывернуты назад. Больно и неудобно. Но Петюне все было больно и неудобно, так что это не показатель. Я немного пошевелился и повернул голову в бок, стараясь хоть что-нибудь рассмотреть. С этой точки было плохо видно, что происходит вокруг. Единственное, что я точно опознал, времени прошло не слишком много. Во всяком случае, было все еще светло, а мы находились на открытом воздухе. Надеюсь, что далеко нас не оттащили или вообще не перенесли в другое место, потому что все же надеялся выбраться и воспользоваться Ольгиным порталом. Рядом раздался сдавленный стон. Я сумел повернуть голову таким образом, чтобы рассмотреть лежащую рядом Назарву. Девушка в этот момент открыла глаза, и наши взгляды встретились. «Так долго еще ждать? А то наши птенчики вроде бы очухались!» Снова раздался тот же самый голос. «Два часа!» В ответившем ему голосе звучало раздражение. «Мы будем торчать на этом чертовом кладбище, устроенном кельпе, еще два часа!» «А что, если водяные лошади придут? Что делать будем?» Мрачно задал вопрос третий. Лично я драпать. Кельпи далеко от своего материнского водоема не отходят. Это работяги не сумели вовремя сориентироваться и ноги сделать, когда эта тварь к ним ворвалась. Я вообще не понимаю, почему их здесь все еще нет, ведь тут такие вкусные детки бродят. Да сыты они! Первый просто поражал своей логикой, хотя голос у него был уверенным, его утверждение было странным: если кельпи все-таки не совсем животные, хотя жеребец подо мной ощущался совершенно обычным конем разве что конским потом не пах, то они все равно пришли бы, чтобы мясо про запас запасти. Мне вообще кажется, что мы с Ольгой помешали процессу транспортировки трупов в реку, где кельпи, как я понимаю, живут. Но получается, эти, вероятнее всего, наемники пришли уже после того, как я с жеребцом боролся, и не видели наши с ним своеобразной схватки. Возможно, даже уже после того, как я Назару слегка повалял, иначе не удержались бы от грязных шуточек. Я такую породу людей знаю. Только было непонятно, как они умудрились подойти, абсолютно не слышно. Ведь шаги я все равно мог услышать, не из воздуха же они взялись. Хотя, может, и из воздуха. Самым объяснимым был портал, через который они появились. Скорее всего, не такая уж это и редкость в этом мире. Может, посадим их? Это говорил третий. Вот еще. Пускай валяется. С точки зрения тактики, это было верное решение. Зачем давать нам шанс освободиться? они в таком положении, в котором мы оказались, этот шанс может появиться. Но с нашей точки зрения, это плохо, что они такие умные». «Кто это вообще такие? Они же целенаправленно сюда, похоже, пришли, чтобы или на трупешник твоей подружки полюбоваться, или забрать ее, если она по какой-то причине не привлекла внимание табуна», – мрачно заметил Петр. «Скорее всего, ты прав. Не на меня же они открыли охоту. Я только не могу понять». Они ждали, что княжна будет здесь не одна или все-таки нет. Потому что если ждали, то получить информацию они могли только у прекрасной Марты. Больше никто не знал о том, что мы вот так вот сходу отправимся. Это все очень логично и правильно, но совершенно нам не поможет, добавил Петр. Так, а давай-ка мы с тобой в экстренно-экстремальном режиме будем заучивать простенькое, даже детское, я бы сказал, заклятие. Размягчение основ. Это просто. Там не надо махать руками. Просто формула направление дара в определенную точку, в нашем случае в веревке, чтобы ты смог их разорвать или хотя бы ослабить, потому что сейчас у тебя руки так затекли, что можно уединяться в кустах и знакомить своего приятеля с незнакомкой. Но начинать с чего-то надо, и у нас есть два часа». «А че это за пацан?» Я старательно закрыл глаза и засопел, когда почувствовал, что чья-то нога коснулась моего бока. Он не пнул меня и не перевернул на спину. Просто обозначил, кого он имеет в виду, как будто здесь были еще пацаны, кроме меня. Или они и Назарову за мальчика приняли. Да хрен его знает. Я даже не видя его, мог с уверенностью сказать, что мужик пожал плечами. Заказчик сказал, что здесь будет одна девка, и что у нас есть три часа, чтобы ее дождаться, схватить и доставить ему. Еще он предупредил о кельпе и сказал, что кони пока сытые, получили много мяса из рабочих, а у нас эти три часа есть. Значит, Марта, скорее всего, ни при чем, хотя этот вариант я все же не сбрасывал полностью со счетов. Ведь откуда они узнали конкретное время, когда Ольга сюда решит сунуться? А этого никто, кроме Марты и Карамзина, не знал. Но последнего подозревать самое последнее дело. Нужно все же попытаться узнать, кто этот таинственный наниматель, чтобы зря не наговаривать на людей. Если на Марту мне было абсолютно безразлично, то терять единственного друга ради домыслов не слишком хотелось. Странно, что кельпы появились тут так неожиданно и вовремя. Не удивлюсь, что их кто-то сюда привел или призвал специально, чтобы дать время умыкнуть княжну. И причем сделал это он недавно, о случившемся уже трубили бы на всю империю, если они пасли здесь хотя бы неделю. Это не домыслы, что вроде слышали, как кто-то когда-то видел, что тут водится нечисть. Только если глава клана, на территории которого находится это место, постоянно скрывал подобное но постоянно заминать такие происшествия нельзя. Если кельпи настолько опасно, что уничтожает людей десятками, то значит тот, кто этим заморочился, обладает достаточной силой и влиянием, чтобы суметь манипулировать этими тварями. И сейчас встречаться с ним мне совсем не хочется. Может, это того? В расход пустим? Ты идиот? Ты знаешь, кто он такой? Я вот понятия не имею. А если его клан сейчас на высоте, а то и вообще родич девчонки. Нас же из-под земли достанут, если мы его кровь пустим. Мы жалеть будем всю свою очень недолгую и мучительную жизнь, что нас скельпе не сожрали, если он из Сабуровых, например, окажется. Нет уж, обоих заказчику доставим, пусть сам разбирается». Нет, я все же сбросил со счетов помощника Назарвы. Она-то уж прекрасно знала, кто будет в сопровождении ее подопечной. А уж об этом она бы точно сообщила, потому что в таких игрищах не должны участвовать третьи лица которые могут все испортить элементарно своим нахождением в эпицентре событий. Это не мои проблемы. Моя проблема только одна – выбраться отсюда, и желательно с Назарвой. Вот люблю я здравомыслие в отдельно взятых личностях. А вот то, что пока ты валяешься в отключке, я тоже нахожусь в подобном состоянии. Не очень, как и то, что должен смотреть твоими глазами. Ладно, все это лирика и уныние, отвлечение жалкого существования одной конкретно взятой личности. «Так, не отвлекаемся. Слушай формулу, а лучше глаза закрой, чтобы я хорошо представить. И начинай дар к веревкам направлять. Только дозированно, осторожно, чтобы не переборщить и не привлечь нездоровое внимание этих типов». Я последовал совету Петра, расслабился, закрыл глаза и нашел в своем теле источник дара. Когда тонкие нити потянулись к связующим руки веревкам, я начал старательно встраивать их в формулу, которую дал мне Петр. Формула действительно была простенькой, и очень скоро я почувствовал, что веревка ослабла, стала более эластичной. Это позволило мне незаметно для похитителей развести руки в сторону, дав кровью устремиться к затекшим конечностям. Подумав, добавил крови немного дара, чтобы ускорить процесс, а также продолжил постепенно размягчать веревки, чтобы в ответственный момент суметь их сбросить. Единственное, что меня совсем не радовало, это отсутствие кинжала. Я не ощущал его, а в такой позе он должен был давить мне на брюхо. Все мысли оборвались в тот момент, когда кровь дошла до пальцев, которые я совсем не чувствовал. Теперь все мои силы уходили на то, чтобы не заорать. Интересно, а зачем пацану ритуальный кинжал? Он же не из клириков, а то прикид у него похожий. Вот, похоже, кинжал и нашелся. Сквозь волны боли промелькнуло в голове. Теперь боль была терпимой, и вполне можно было, как сказал Петр. Своего дружка познакомить с незнакомкой. Ха-ха, мать его! Клириков таких молодых из этого их Ипатьевского монастыря не выпускают. Да и растяп какой-то. Клириков, таким, как мы, врасплох невозможно застать, а этот даже внимания не обратил. Равнодушно ответил ему второй, который, похоже, был здесь главный. Почему-то, когда они обсуждали клириков, я начал понимать, что они не совсем священнослужители имеют в виду, поэтому и Митька так сильно удивился моему замечанию. Так что? Просто его родичу могут себе позволить приобрести для чада такие крутые шмотки? Но кинжал зачетный, это точно. Себе заберу, пригодится, даже не вздумай ему говорить о такой цаске. Грозно прорычал мужик. Ольга негромко материлась сквозь зубы и не отвлекала меня. Скорее всего, тоже пыталась магичить, но пока безрезультатно. Все-таки магу в большинстве случаев нужны руки. А вот Петр, похоже, знает много таких вот очень нужных заклятий, которых руки не нужны, и это нужно использовать. Вот только где время взять, а прежде выпутаться из этой непростой ситуации. Веревка уже размякла до такой степени, что я легко сумел бы ее сбросить. К рукам вернулась подвижность. Еще бы тело после бешеной скачки не так болело. И лицом к лицу я смог что-то противопоставить этим тварям. да оружия бы какого добраться, и тогда совсем другой разговор пойдет. Тем более, что они точно не маги, а со спины я больше не дам к себе подойти. Очень маловероятно, что обладая этим изнеженным телом, Я справлюсь с тремя взрослыми тренированными мужиками. Но что-то делать было надо. Скочил я на ноги одновременно с раздавшимся ржанием. Все трое похитителей подорвались. Они явно растерялись и не знали, куда бежать. Но тут случилось то, чего не мог предугадать никто. Кельпи был не один. Сразу пять жеребцов окружили нас, отрезав все пути к отступлению. Сейчас они не красовались, как делал вожак передо мной. Раздувая ноздри, из которых только что парни валил, водяные лошади бросились в атаку, только единожды предупредив нас о своем появлении. Разбойники заорали, и один умудрился скачать ближе ко мне, потому что был все-таки умен, и заметил, что кони меня не трогают, как и Ольгу, аккуратно обходя ее стороной. Сейчас я это точно видел. А еще от вожака ко мне пришла... Я даже не могу сказать, что это было. Какая-то волна доброжелательности и уверения, что пришел на помощь потому что почувствовал угрозу, обращенную на его нового друга. Раздался дикий крик, и к моим ногам подкатился мой же кинжал. Схватить его, обнажить клинок, было делом секундным. Обезумев от страха, мужик рванул ко мне, а кельпы не успевали его перехватить, к тому же боялись задеть меня. Но мне уже не нужна была помощь. Уж с кинжалом, да один на один. Удар пришелся ему в брюхо. Как учили, я рванул кинжал вверх и повернул, превращая внутренности в фарш. Он даже не заорал, а захрипел, хватая меня за плечо. Но я сентиментальностью и благородством никогда не страдал. Для принца в крови крайне вредно такими качествами обладать, поэтому просто оттолкнул его от себя, одновременно выхватывая из раны окровавленный кинжал. Мужик еще долю секунды стоял, пытаясь зажимать рану руками, а потом упал на колени и завалился лицом в землю. Я же смотрел в это время на кинжал, волнообразное лезвие которого стало таким же чистым, как и до удара. Вся кровь, частицы потрохов и черт знает чего еще, словно впиталась в серебристую поверхность, а три небольших рубина на рукояти ярко вспыхнули и погасли. Так вот, об этом нужно у твоего помощничка с пристрастием выяснить. На этот раз я был полностью с Петром согласен. Собственно, как и с тем, что больше не следует брать чужие вещи, особенно оружие если даже они находятся в перемешку с твоими собственными вещами. И рядом с ними лежит записка, что это, собственно, предзначалось именно мне. А теперь хватай свою принцессу и валим уже отсюда. Но я поместил кинжал в ножны, подошел к кельпе и, решительно протянув руку, погладил его по теплой шее. не что бы кто ни говорил, а он живой, он какой горячий. Спасибо тебе. Обернувшись на трупы, которые другие лошади стаскивали в одну кучу, ухватив за одежду, Криву усмехнулся и добавил. «Угощайтесь!» Кельпи заржал и забил копытом об землю, наклоняя голову. Я понял, что никто ни у кого в долгу не был, он просто пришел мне на помощь. Я отошел от жеребца, после чего тот, несколько раз фыркнув, развернулся и понесся в сторону реки, полностью в ней растворяясь. Завораживающее непонятное зрелище. Тряхнув головой, я отвлекся от созерцания воды. Проверил наличие пакетов с глиной, чтобы не случилось так, что нам придется возвращаться. И только после этого подошел к Назаровой. Из такой позы, в какой она находилась, было невозможно что-либо разглядеть. И теперь я был благодарен за это Богу и покойникам, потому что не нужно девушке видеть всю эту кровь. Пришлось еще раз доставать кинжал, чтобы перерезать веревки. — Сумеешь портал активировать? — спросил я у нее, не позволяя перевернуться. — Да! — простонала Ольга, пытаясь размять руки, которые подтянула под себя. «Дай мне подняться!» «Нет», — я покачал головой. «Не следует тебе это видеть». И легко подхватил ее тоненькое тело, забросил на плечо и понес к портальной точке. «Да что произошло? Отпусти меня!» Она извивалась, но я слегка прижал ее лицо к плечу, чтобы она не вырвалась. Девушка зашипела, похоже, я слегка царапала ее металлические нашивки на куртке. «Активируй портал и не дергайся, а то мы упадем!» предупредил я ее. Когда я с довольно приятной ношей на плече вышел в комнате Назаровой, то на нас уставились две пары глаз – Марты и еще одной девушки. Не обращая на них внимания, я сгрузил Ольгу на кровать и бросил на стол пакет с глиной. Только после этого повернулся к девушке. Нас не представили друг другу. Петр. «Я знаю, кто ты! Романов не ерничай!» – процедила девица, не представившись. Затем, бросив странный взгляд на Ольгу, подошла к стене и словно штору отодвинула, открыв перед моим изумленным взглядом практически такую же комнату, что и та, в которой я сейчас находился. Стоило только головой побиться обо что-нибудь. Ну, конечно, здесь же все комнаты для двоих. Только на четвертом этаже деткам из дворцов предложены более шикарные условия. А вот санузел, скорее всего, все же один на двоих. Выбросив соседку Назаровой из головы, потом узнаю, как ее зовут, я повернулся к сжавшейся на кровати у Ольги. «Ты сейчас сообщишь своему отцу, дяде, брату, свату, куму, кому угодно, но желательно всем вместе о том, что произошло, и дальнейшей будет их проблемой. И ради бога, делай так, чтобы меня все ваши династические игрища не затронули, ладно? Я, между прочим, еще жить хочу». И я вышел из комнаты под аккомпанемент гробового молчания.